в поисках ответа. Лора и Ник, всё такие же бледные и напряжённые, прошлись под домом. Они осматривали его на предмет повреждений, его и сыновей. Они всё ещё были детьми, мальчиками, нуждающимися в их защите. Они заключили сыновей в объятия, оберегая от вреда, в том числе от вреда, который они могли бы причинить себе сами. Разве собственные дети когда-нибудь перестают казаться детьми? Возможно, какая-то их часть успела позабыть эту простую истину, но теперь они снова осознали её. Никогда. Даже если они умрут, даже если будут давным-давно присыпаны шестифутовым слоем земли, их дети останутся их детьми, и родительские тела будут рваться на их защиту, неустанно. настойчиво прорастать в глубинах чернозёма. И пусть их дом был перевёрнут вверх дном, главное, что их мальчики остались целы. Ник не мог смотреть жене в глаза. Он подобрал раскиданные по коридору полотенца и держал их в руках, грязные и скомканные, не зная, куда положить. Лора всхлипывала. Она обеими руками прижимала к себе напряжённых мальчиков. Пока обходила комнаты дома и старалась не сдавливать их плечи слишком сильно, понимая, что может сделать им больно. Эдди и Маршал показали им тайник на чердаке, гнездо, как называли его сами мальчики, и вещи, разложенные в нём, словно выставочные экспонаты. Но после осмотра нижних этажей дома эти предметы казались совсем незначительными, почти нематериальными. Большинство из них переместилась сюда из их собственных закоrmов. Как можно было поверить в такое? Понять, как долго все эти вещи лежали под половицами или кто их туда принёс, было невозможно. Вероятно, они были спрятаны здесь несколько недель или месяцев. А они тем временем спокойно ходили по дому, ели, принимали душ, чистили зубы, читали и спали. Жили. А вероятно, пару часов назад Кто-то положил сюда сфабрикованные доказательства оправдания. Я не хочу этого слышать, в который раз, но уже беззлобно повторил Ник. В этом ответ. Мы вам всё расскажем, отозвался маршал. Он снова повёл их по комнатам, показал, где они были заперты, где слышали её, где мужчина к ней пробивался. В своей спальне он придвинул компьютер обратно к стене, включил его и дал им почитать форум и переписки. Если бы хоть что-нибудь из этого было правдой, они бы поняли, догадались бы сами, они бы поверили. Но они прочитали переписку маршала с этим мужчиной, который явился в их дом, которого мальчики, по их утверждениям, позвали сами, которого больше здесь не было. Именно он был всему виной, всему, что произошло в этих стенах. Он каким-то образом заставил мальчиков поверить в его рассказы. просто сумасшедший, сумевший разжечь их детские страхи. Вы уверены, что он не причинил вам вреда? Ещё раз уточнил Ник. И ещё раз услышал их уверенное нет. Но Ник спрашивал не о царапинах на предплечьях, оставленных ветвями каменного дерева, и не о синяках на плечах маршала от крепкой хватки незнакомца, и не о пунцовой переносице Энди. и не о наливающемся под его глазом фингале. «Только это?» — подхватила Лора. «Ничего, кроме этого? Точно?» Мальчики клялись, что ничего. Минуты бежали незаметно. Антикварные часы внизу в очередной раз залились птичьим пением. Время уползало все дальше и дальше за полночь. «Я не знаю, что еще сказать», — вздохнул Ник. «И не знаю, о чем еще спросить». Хотите сегодня поспать в нашей комнате, предложила Лора. Поколебавшись, какие же они всё-таки дети. Мальчики ответили, что не хотят, что они определённо не станут ночевать с родителями. Они ещё вернутся к этому разговору, будут обсуждать снова и снова завтра. Подразумевающие сонаказание подождут. Разборки, проверки, разговоры, весь тот клубок, который им предстояло размотать. Подождут. Все они слишком устали. Рано или поздно силы могут оставить каждого. Они проводили мальчиков в их комнаты, подождали, пока они заползут в кровати. Всю ночь мистер и миссис Мейсон ходили из комнаты в комнату, предварительно заперев все входные двери. Окна смотрели на них безжизненными, тёмными стеклянными глазами. Так обычно смотрят каменные статуи. Клори и Ник несли свой караул порой. Время от времени они проходили мимо друг друга и изредка даже встречались взглядами. Щеки казались обвисшими, подбородок непривычно обмякшим. Оба как будто постарели. Они не разговаривали. Но всякий раз, когда они оставались в одиночестве, в них просыпалось то самое чувство. Мужчина мало чем отличается от мальчика, так же как женщина мало чем отличается от девочки. Они всего лишь повыше и занимает чуть больше места в пространстве. Но они всё равно не могли поверить, ни сыновьям, ни инстинктам, ни застрявшей в глубинах их сердец истине. И всё же ни в одну другую ночь им не было так трудно гасить свет.